От внутреннего убранства царского дворца у меня зарябило в глазах. Всё расписано узорами. На высоком сводчатом потолке целая картина. Юноша и девушка бегут навстречу друг другу через пышные цветущие кусты, протягивая одинаково тонкие руки. То тут, то там кучковались придворные, дамы, разодетые в пышные платья, и мужчины в богатых кафтанах. На нас поглядывали, но знакомиться не спешили, Небось, вы его до всех отпугивал суровым выражением лица. Я уселась на золотую лавку, больше похожую на музейный экспонат, чем на мебель. Юлька цокала каблучками по паркету, уложенными звёздами, носилась по залу, щёлкала фотиком, как заведённая. «Вася, тут совершенно иная техника в искусстве!» — воскликнула она, тряся меня за руку. «Это потрясающе!» Я равнодушно пожала плечами. После того, как я расфигачила волшебный горшок Ярополка, он демонстративно не обращал на меня внимания, и моё настроение упало до нуля. Сам виноват. Надо было объяснить, как следует. А теперь надулся в бороду, молчит, гадости про меня думает, завернулся в свой плащ, как в саван. «Чего ты молчишь?» — не выдержала я. «Прости, я случайно, честное слово. Мне очень жаль, что я разбила горшок твоей бабушки». Это был волшебный сосуд. Пусть так. Я возмещу тебе. У меня есть золотоносная жаба. Не надо, Василиса. Я сам виноват. Чего же ты такой мрачный? Что-то не так, сказал воевода. Мы с Иваном, с царём, с детства дружны. Моя мать была его кормилицей. Он никогда не заставлял меня ждать у дверей. Сейчас время обеда. Если я приходил во дворец, то сидел по правую руку. А, так ты просто голодный, успокоилась я. Ох мужчины. «А как вообще проходит приём у царя?» «Танцы будут?» — встряла Юлька. «Какие танцы?» — возмутилась я. «Можно подумать, ты знаешь, что они тут танцуют». «Скорее всего, вводят хоровод», — невозмутимо ответила Юлька и щёлкнула фотоаппаратом, направив объектив на воеводу. «А в хороводах я из детского сада Ас». «Обычно царь принимает посетителей часа два», — сказал Ярополк. Если вопросы негосударственной важности, то прямо во время трапезы. Потом могут и танцы быть, если государь в хорошем настроении. А Иван всегда полон сил и весел. Царь сегодня не принимает. Слуга в полосатой ливре неожиданно появился из дверей и, ошарашив этим известием народ, собирался улизнуть в уже закрывающиеся створки, но воевода сунул ногу в щель. Неотложное дело. Он отодвинул слугу в сторону плечом, и мы протиснулись следом. Мы вошли в просторный зал, на потолке которого юноша и девушка из прошлой картины уже жарко целовались. Я покрутила головой в поисках двери в третий зал, на потолке которого, по идее, должны показывать продолжение сериала, и заметила у стрельчатого окна длинный стол, покрытый белоснежной скатертью. За ним, сидя на разных концах, трапезничали двое. Царь показался мне каким-то… никаким. Вроде и статью вышел, и на лицо ничего, ну, бородат, так я уже почти привыкла к местной моде на кустистой физиономии, а взгляд скользит мимо него. А вот когда царица поднялась из-за стола и направилась к нам, меня будто ударили наотмашь. Её красота ошеломляла. Осанка, лёгкая полуулыбка, золотой обруч, усыпанный жемчугом, блекнет от блеска её волос. Платье, украшенное затейливой вышивкой, обнажает молочные плечи. Я моргнула, тряхнула головой и посмотрела на Юльку, та только что слюни на царицу не пускала. Глянула на Ярополка. Стоит, хмурится, а на царицу и не смотрит. Ждёт, когда царь, наконец, доест пирожное. Воевода. Голос у царицы оказался низкий и хриплый. А чего ты явился так неожиданно? Али какие плохие вести принёс? «Вести неплохие, но и недобрые. Как посмотреть?» — ответил Ярополк. «Вот как значит. Ладно, я ему эту недобрую весть ещё припомню». Привёл предцарские очень новую ведьму. Царица стремительно ко мне повернулась. Юбки закружились вокруг стройных ножек. «Стоп! Откуда мне знать, что они стройные? Поди разбери под всеми этими оборками. Может, у неё кривые волосатые лапы? Или вообще, как у парнаски, копыта?» Она подошла ко мне, пробежалась глазами сверху донизу, зацепилась за ведьмин кулон, рефлекторно прижал руку к груди. Ярополк был прав. Её украшение до боли напоминало моё, та же вытянутая овальная форма, необычная мелкая огранка. Только её камень был алым и переливался на свету, пульсируя, как живое сердце. Я не знала, что мне делать. Присесть в реверансе, отвесить поклон. Но на выручку пришла подруга. «Боже мой, вы так прекрасны!» — прошептала она со слезами на глазах. «Вы позволите нарисовать ваш портрет?» Она схватила царицу за руку и, кажется, попыталась её поцеловать. Ярополк вмешался, оттеснил Юльку за спину, откуда она выглядывала, не сводя с царицы щенячьих глаз. Чего её так плющит? «Василиса», — представилась я, — «а это моя подруга юля «Простите, Ваше Величество, что не знаю ваших обычаев. Я из другого мира». «И что же это за мир?» — резко спросила царица. «Там нет магии, но куда больше развита техника», — ответила я. Вспомнив слова нотариуса, добавила. «Географически наши миры одинаковы. Политическое устройство — техномир, понятно». Равнодушно прервала меня царица. «Вы явились присягнуть на верность?» «Да». — ответил за меня Ярополк, всё так же глядя на царя. «Василиса, новая ведьма, появилась после смерти Маргариты. Иван, что с тобой? Ты болен?» «Василиса», — перебила его царица. Её голос ещё понизился. Хрипловатые нотки пробирали до дрожи, как звук пенопласта по стеклу. «Василиса, откуда у тебя кулон? Наследство Маргариты?» Царица вперилась взглядом в моё украшение. Камень слегка нагрелся, потяжелел, цепочка впилась в кожу. Мне нестерпимо захотелось сорвать его с шеи. «Отдай его мне». «Нет». «Отказываешь царице?» «А ведь пришла клясться верности». «Ты будешь служить мне верой и правдой?» «Вообще-то я не уверена, что хочу быть ведьмой, и тем более кому-то служить». «Следи за языком, ведьма. Не то быстренько его лишишься», — каркнула царица. Я отступила назад, наткнулась спиной на воеводу и сразу почувствовала себя увереннее. «Клятва, приносится царю», — с нажимом произнёс Ярополк и шагнул к столику, за которым безучастно жевал царь, склонив голову. На его тёмных волосах, тусклых, будто припорошённых пылью, виднелся примятый след от короны. «Иван, что случилось? Почему ты молчишь?» Царь медленно повернул голову к воеводе, посмотрел спокойно и бесстрастно, Указал народ, демонстративно пожевал. Мол, когда я ем, я глух и нем. «Я клянусь, что не собираюсь никому вредить. Я всего лишь хочу спокойно жить в своём доме», — произнесла я. «Пусть так». Царица заслонила мужа пышными юбками, потеснила нас назад, выпроваживая из зала, слишком большого для двоих. «Можете быть свободны». «И это всё?» — удивилась я. Ярополк вытряхнул из рукава свиток, подал мне. «Я, Василиса, ведьма из дома на холме, клянусь верности царю Ивану XXV и обещаю не мыслить и не действовать против суверенности царства, а в случае войны не становиться на сторону врага и помогать по мере сил или хотя бы держать нейтралитет», — прочитала я. «Ну, это выполнимо. С этим я согласна. Честное слово». Ярополк повернулся к столику, за которым царь степенно допивал компот, поглядывая в окошко. Но царица снова опередила воеводу. Она скользнула к царю, стянула с вялого мизинца перстенёк и, всучив его мне, цепко ухватила воеводу под локоть. Я примерила неожиданный подарок. Перстень ладно уселся на средний палец. Ярко-зелёный камушек в золотой оправе радостно переливался в солнечных лучах. Грубоватая работа, но смотрится экзотично. «Царь, недоволен тобой, Ярополк», — прошептала тем временем царица, ведя воеводу к двери. «На границах неспокойно, в лесах видели сумертов. Новая ведьма сейчас тоже не кстати. Ты плохо справляешься со своими обязанностями, воевода». Белая ручка пробежалась по плечу Ярополка. Кулон жарко вспыхнул на нежной груди. «Делаю, что могу», — сурово ответил воевода. коли недоволен мной царь, то пусть сам и скажет». Царю не досуг со всеми объясняться, — отвернулась царица. — Проводите. Слуга распахнул перед нами двери, с грохотом захлопнул, едва не прищемив мне подол платья. Послышался скрежет засова. Ну что ж, я отделалась малой кровью. Теперь я вроде как у царя на службе, и всякие парнаски могут утереться. Я прошла вперёд пару шагов и поняла, что мои спутники не собираются меня догонять. Ярополк, уставился на закрытую дверь, нахмурив брови так, что они слились в одну густую полосу. А Юлька выглядела как ребёнок, у которого отобрали конфетку. Причём не абы какую, а любимую, развернутую и уже отправленную в рот. «Юль, ты в себе?» — поинтересовалась я. «Что за цирк ты устроила? Тоже хотела послужить верой и правдой?» «Вась, она такая, такая...» «Какая?» «Ты же вроде в противоестественных связях, не замечена. Уж я-то как лучшая подруга должна бы знать». «Она само совершенство. Как её зовут?» — встрепенулась Юля. «Амаранта», — ответил Ярополк. «Ах, Амаранта», — выдохнула она. Я внимательно посмотрела на подругу. щеки бледные, зрачки расширены. Я хорошенько тряхнула её за плечи. «Приди в себя!» Подруга сфокусировала на мне взгляд, поморгала. «Нет, царица и вправду хороша, весь Голливуд бы посрамила», — согласилась я. «Но это не повод растелаться перед ней ковриком». «Просто я, как человек искусства, более восприимчива к красоте», — выдала Юлька. Выглядела она растерянной и несчастной. Я решила оставить её в покое. «Потом поизгаляюсь». Мы вышли из дворца, спустились по белой лестнице. Я, честно говоря, была несколько разочарована приёмом. Не то чтобы я ожидала бала в свою честь или так уж мечтала хоровод поводить, но могли бы хоть покормить. Память услужливо подкинула столик, за которым трапезничал царь. Тоненькая мясная нарезка, ваза с грушами, нежная кожица, кажется, просвечивает на солнце, ломтики сыра с аккуратными круглыми дырочками. Пирожного не хотелось. Уж больно привередливо ковырялся в нём царь. «Голодные?» — спросил Ярополк. уго синхронно промычали мы с Юлькой. Он вывел нас снова к казармам, повернул в боковой вход, откуда тянуло ароматами жареного мяса и лука. Когда мы вошли, все парни вскочили с деревянных лавок, уставились на нас, как на явление Христа народу. Воевода жестом приказал всем садиться, устроил нас с Юлькой на лавке за столом у окна. «Ещё один взмах руки». И вот уж перед нами три тарелки с перловой кашей и мясом в грибной подливе. Угощайтесь, ежели не побрезгуете. Воевода загреб деревянной ложкой кашу, отправил её в рот. На стол с глухим стуком опустился кувшин и три глиняных кружки. Взгляд, которым окинула воеводу местная официантка, был таким горячим, что у меня во рту пересохло. И я налила себе в кружку тягучий напиток, отхлебнула, клюквенный кисель. Ярополк, испытывающий, посмотрел на нас с Юлькой, но мы уже резво жевали кашу. Пять лет студенческой жизни выбили из наших девичьих организмов всякую привередливость. «Отличная каша!» — похвалила я. «Мне вот перловка никогда не удавалась. Папа всегда говорил, только рыбе на прикорм». «Где твои родители?» — спросил воевода. «Они погибли. Прошли годы, а произносить это не стало легче». Он замолчал, посмотрел на меня внимательно. Видать, понял, кого я хотела оживить с помощью его вазы. «Расскажи о себе, воевода», — перевела стрелки Юлька. «Ты женат?» Я толкнула её под столом коленкой. «Само воплощение хитрости и дипломатии». «Нет», — ответил Ярополк. «Сколько тебе лет?» Юлька, похоже, решила составить на него полное досье. «Двадцать семь». «Давно служишь воеводой?» Ярополк усмехнулся в усы. «Как Иван сел на престол, так меня воевода и назначил. Уж пять лет прошло». «И отчего же какая-нибудь девица тебя к рукам не прибрала?» «А ты для себя интересуешься?» — уточнил Ярополк. «Юльку сложно было смутить». «Мы с Василисой обе девушки свободные», — ответила она. «Ну, с Василисой-то всё понятно», — припечатал меня воевода. «Где ж это видано, замужняя ведьма?» «Я не ведьма», — буркнула я. «Но взрыв получился знатный», — заметила Юля. «Кстати, ты так и не рассказала, что увидела в горшке». «Это был волшебный сосуд», — не сдавался воевода. «Теперь я могу снять проклятие с пруда водяного. А если ты за это возьмёшь с него 30 золотых», — предложила Юлька, «тогда ты выполнишь условия договора, заработаешь колдовством». «Он мне уже живую воду обещал. Может, лучше её взять? Выгоднее?» «Живая вода, бесценно». — заметил воевода. «Может, тебе попробовать стать феей?» — выдвинула предложение подруга. «И зарабатывать светлой магией». Горшок я уже расфиячила. «Где мне рецепты брать?» — привела я несокрушимый аргумент. «Во дворце большая библиотека, полки до потолка. Без лестницы и не влезешь», — задумался Ярополк. «Меня-то книги по магии никогда не интересовали. Больше карты да мемуары полководцев». А ещё у Ивана есть столько книг, которые он держит под замком, еле стал их как-то, ничего не понял». «Ты дружен с тарём», — заметила Юлька. «Я так думал до сегодняшнего дня. Роды я не знатного но рос во дворце. Я уже говорил, матушка моя была кормилицей царя». «Дворец меня впечатлил, только башенки странные. Все разные, одна выше другой», — заметила я. Каждая новая жена Ивана отказывалась жить в тереме предыдущей и возводила себе свою башню, выше и лучше. «Постой, то есть Амаранта — это не единственная жена царя?» — удивилась Юлька. «Единственная, но не первая. Иван — трижды вдовец». «Ого!» — задумалась я. «А что за напасть косит цариц?» Все скончались по разным причинам. Лихорадка, отравление, падение с большой высоты, столько-только достроенной башни. «Если б я была царица, — задумалась Юлька, — то не выпендривалась бы и жила на первом этаже. Ты обещала со мной жить в ведьмином доме». «Василиса», — льдистые глазавые воды немного оттаяли. «Расскажи-ка подробнее, как ты влипла в эту историю». Я выложила всё как на духу, и про нотариуса, и про вредную хозяйку съёмной квартиры, и про внезапное наследство. Под конец брякнула на стол ключи. И если я не выполню весь список условий, то наследство перейдёт какой-то другой ведьме, закончила я. Ярополк покрутил в руках связку и спросил: "А что открывает этот ключ?" Длинный ключ с зазубренным штоком и ржавой головкой не умещался даже на широкой ладони выводы. "Не знаю", пока я наответила я. "Я ño думать забыла. Может, в доме бабки есть ещё какие-то двери, но я пока не навела там порядок. Столько мусора и барахла". «Возьми домового», — предложил Ярополк. «Он за день тебе всё приберёт так, что блестеть будет. Возьмёт, правда, дорого, но у тебя ведь есть жаба». «И где мне его взять?» «Я скажу кое-кому, чтобы прислали тебе домового на денёк». Воевода привстал с лавки. «Ну что, полетели? У нас ещё одно дело в деревне есть». Мы вернулись к ступе. Она так и стояла посреди площади. Ребятишки прыснули в разные стороны, и я увидела, что теперь моё транспортное средство изрисовано цветочками и котятами. Даже миленько. Солнце зажгло купола собора золотом. Я воскликнула, «Мне же свечки нужны для заклинания». В соборе было малолюдно. Время вечерней службы ещё не подошло. Отирающиеся там бабки надули щёки, набрав воздуха, чтобы заклеймить нас с Юлькой, простоволосых и декольтированных, позором. Но стоило воеводе на них глянуть, как они сдулись, точно воздушные шарики. Юлька сразу прилипла к фрескам, а воевода взял для меня свечи. «Первый раз вижу, чтобы ведьма так спокойно в церковь заходила», — улыбнулся он. «Маргарита, помню, даже тени креста боялась, а собор за версту обходила». От улыбки в уголках его глаз появились лучики, и всё лицо подсветилось внутренней радостью. Жаль, что Ярополк редко улыбается. «Я не ведьма», — устало возразила я, повернулась к иконам и перекрестилась. Грудь словно пронзила ножом. Я ахнула от боли, упав на колени. «Вася!» — подруга кинулась ко мне. Я хрипела, пытаясь хоть что-то сказать. Ползала по холодным каменным плитам пола. Грудь жгло калёным железом. Неподъёмная тяжесть гнула к земле. Я не могла встать, всё плыло перед глазами, окутываясь мраком. Вдруг из темноты появилось лицо воеводы. Он резким движением сорвал с меня кулон, зашипев от боли. Швырнул его на пол и сунул руку в купельце святой водой. Я втягивала со свистом воздух. Снова и снова. Сердце успокаивалось. Жгучая боль отступила, будто её и не было. Я поднялась, опираясь на руку подруги. «Что это было?» Юльку трясло от испуга. «Чтоб я знала!» Я потёрла шею. На груди разовело овальное пятно, похожее на ожог. «Это из-за кулона?» Бабкино украшение искрилось на каменном полу, как еловая ветка в огне. Лихорадочные алые огоньки то вспыхивали, то гасли. Я осторожно подняла его за цепочку, вынесла из собора. Искры потухли, затаились где-то в каменной мгле. «Выбросила бы ты его, Василиса!» Ярополк снова нахмурился. От ласковой улыбки не осталось и следа. Он потёр руку о штаны, поморщился. На ладони остался красный отпечаток камня. «Не могу», — ответила я. Сунула кулон в сумочку, взяла у воеводы свечки и пошла к ступе. Долетели мы с ветерком, но не так феерично, как в первый раз. Ступа будто привыкла к моему управлению. Я стояла, держась за гладкий деревянный край, слегка переносила вес с одной ноги на другую, и ступа послушно виляла в воздухе, как собачий хвост. Ярополк позади меня старательно выдерживал дистанцию, но я всё равно всей кожей чувствовала его близость. Как же меня так угораздило? Я слегка наклонилась вперёд, опёршись на руки сильнее, и ступо ускорилась. Он обещал мне свидание, пусть сам об этом ещё не подозревает, и я попытаюсь выжить из этого шанса максимум. Мы приземлились во дворе перед домом, слегка примя куст сирени. Конь Ярополка испуганно заржал, но, почуяв руку хозяина, быстро успокоился. Я смотрела, как воевода гладит по шее всхрапывающего коня, ласково и успокаивающее, шепчет что-то в шелковистое ухо. И понимала, что с этим надо что-то делать. Не хватало ещё представлять себя на месте коня. «Пойдём?» — спросил воевода. «Пойдём», — согласилась я. «А куда?» Мы вломились в таверну печальный лось в разгар веселья. Кружки стучали по столам, в центре зала бренчал на гуслях тщедушный музыкант, за стойкой довольно улыбился парнокопытный парнас. При нашем появлении все затихли. Обронённый кем-то стакан жалобно дзынькнул, разбившись. «Ведьма Василиса принесла клятву верности», — объявил воевода. «Теперь она на службе у царя». Если хоть один кудрявый волосок упадёт с её головы, отвечать будете по всей строгости закона». Я с наслаждением выставила средний палец со сверкающим перстеньком и широким жестом обвела всю таверну, демонстрируя знак царского благоговения. Отдельно ткнула палец под нос Парнасу. «Всё понятно?» — спросил Ярополк. Невнятное мычание было ему ответом. «И отдай мой золотой!» потребовала я у бармена. Обслуживание тут никудышное. Тот помялся немного, но потом подсокал копытами куда-то наверх и вскоре положил монету на стойку. Я сгребла её и гордой походкой направилась к выходу, держа санку точно царица Амаранта. Выйдя на свежий воздух, я выдохнула. Теперь можно признаться самой себе, что мне было до дрожи в коленках страшно встречаться с людьми, желавшими мне смерти. Я с благодарностью взглянула на Ярополка. «Спасибо», — прочувствовано сказала я. «Пожалуйста», — ответил он. «Мне не хотелось бы снова вытаскивать тебя из костра». «Приятно, что я тебе не безразлична», — кокетливо улыбнулась я. «Я так понял, если ты погибнешь, вместо тебя пришлют другую ведьму, и кто знает, какой окажется она». Я ткнула Ярополка кулачком в бок, и он засмеялся. Низкий смех отозвался мурашками на коже. «Мне надо уехать, Василиса», — сказал он, всё ещё улыбаясь. «Надолго? Ты обещал сходить в мой мир, помнишь? Седмицы две меня точно не будет. Надо посмотреть, что за холера в сумеречном лесу творится. Когда вернусь, загляну к тебе. Постарайся ничего не натворить до моего возвращения». «Я-то постараюсь, но обещать ничего не могу». «Береги себя», — добавил он. «Ты очень необычная ведьма». «Я не ведьма». Воевода усмехнулся, запрыгнул на коня и ускакал в закат. Серебристый плащ развивался на ветру, как знамя. А я поплелась домой. На ходу скинула тесные туфли. Нагретая за день тропинка легонько колола босые пятки сухими травинками. Жаль, что наше свидание своего да откладывается. Но, с другой стороны, я смогу как следует к нему подготовиться». Глухой вой разбудил меня посреди ночи. Все волоски на теле встали дыбом. Сердце подскочило к горлу и заколотилось. «Вася, что это?» Юлька примчалась в мою комнату. От порога запрыгнула в постель, спряталась под одеяло. «Понятия не имею», — прошептала я. Вой перешёл в протяжный стон. Кровать слабо задрожала, как при землетрясении. Окно, скрипнув, приоткрылось. Шёпот на грани слуха пробирал до дрожи. Грех взлетел на кровать, зашипел, выгнул спину и с разбегу выпрыгнул в открытое окошко. Я вздрогнула, запустила ему вдогонку подушку. Стон оборвался резко, будто его отрезали. Через минуту благословенной тишины Юлька выглянула из-под одеяла. «Может, это ветер?» — предположила я, сама себе не веря. «Скорее всего». Юлька вскинула на меня испуганный взгляд. «Я с тобой посплю сегодня». «Ага». Ровное дыхание подруги успокаивало, но я долго не могла уснуть, прислушиваясь к каждому шороху. С утра я проснулась от настойчивого стука. С опаской, приоткрыв дверь, выглянула в щёлочку. Кто знает, кого ещё принесло из сказочного мира. За дверью никого не было. «Что за чертовщина?» Буркнула я, закрыла дверь, и стук сразу же возобновился. Я распахнула двери. «И я здесь!» Глосок прозвучал снизу. Маленький человечек, едва мне до колен, мял в руках алую шапку. «Мне передали, у тебя есть для меня работа, ведьма!» «Домовой?» — догадалась я. Человечек кивнул, на темечке блеснула лысина размером с монетку. «Заходи!» Я посторонилась, пропуская его в дом. Домовой не спеша прошёлся по залу, заглянул в камин, поскрёб котёл. Задрал голову, так что куция-бородёнка нацелилась прямо на дохлых летучих мышей, которых я так и не удосужилась снять. «Ещё второй этаж», — сказала я. «Работы — непочатый край». Его глаза загорелись энтузиазмом. «Тут на пять сребряников наберётся». «Идёт», — легко согласилась я. Амфибрахий уже едва умещался на горке с золотом, съезжая бледным пузом то вправо, то влево. «Только я не люблю, когда у меня под ногами путаются». Домовой закатил рукава, нацепил передничек в розовый горох. «Полчаса, и мы с подругой уйдём», — сказала я. Юлька свесилась с лестницей, близоруко щурясь на гостя. Домовой же с опаской покосился на волка. Юлька вчера водрузила его на скейтборд и катала по всему первому этажу, как она выразилась, для смены визуального ряда. Сейчас оборотень скалился в затянутый паутиной камин сомнительная радость. «Волка, не трогай», — попросила я. «Кто знает, чем домовой может обработать оборотня, как бы шкура не облезла». «Идёт», — согласился домовой. «Деньги вперёд». Я вынула монетку из клатча положила в крохотную загорелую ладошку. «Шутишь?» — удивился домовой. «Откуда у меня золото сдача «А где же мне его разменять?» — растерялась я. «Мой брат разменом промышляет». Может обменять золото даже на деньги вашего мира. Лучший курс. Сто лет честной работы. Маргарита с ним сотрудничала и никогда не оставалась в накладе. Интересненько, задумалась я. Деньги давно подошли к концу. Переводы я со всеми этими переездами забросила. И мысль наведаться в ювелирную скупку, прихватив пару жабьих монет, давно меня терзала. Домовой протянул мне визитку. Золотые венделя, чёрные буквы. Обменный пункт располагался в нашем техномире неподалёку от арки, и я решила немедля туда отправиться. Вернёшься — заплатишь. Он бросил на меня сердитый взгляд и, выйдя за дверь, затащил в дом тачку со швабрами, вёдрами и мочалками. Юлька слиняла на занятия, а я шагала по улице, разглядывая витрины. Странное дело. После встречи с водяным, полёта на ступе и, главное, знакомство с воеводой, Наш мир стал казаться мне ярче. Уличный музыкант, уныло перебирающий струны гитары, напомнил гусляра из печального лося. Зеленоволосая ундина из рекламы шампуня навеяла мысли о водяном и заболоченном пруде, а команда дворников, рассевшихся на бордюре, заставила засомневаться, справится ли крошечный домовой с бардаком в моём доме. Два мира наслоились друг на друга, словно масло на хлеб. И мне определённо нравилась моя новая жизнь. Хочу, гуляю по центру города и пользуюсь всеми благами цивилизации. А хочу, отправляюсь в деревню, где свежий воздух и отличная экология. Есть, конечно, нюансы, вроде странного ночного воя. Нет в мире совершенства. Обменный пункт располагался в подвальном помещении. Я сверилась с адресом на визитке, с сомнением покосилась на ступеньки, уходящие вниз, спустилась, постучав, приоткрыла дверь. Над головой мелодично звякнули колокольчики. «Проходите, открыто». Я шагнула внутрь, огляделась. Стены коморки были выкрашены в бледно-зелёный цвет. Из-за широкого деревянного прилавка выглядывал старичок. За ним высела стеклянная витрина, но рассмотреть, что в ней, мне так и не удалось. «Домовой дал ваш адрес», — сказала я. Старичок нацепил на нос пенсне, окинул меня долгим взглядом. Я уж решила, что он сейчас вызовет доктора бедной сумасшедшей девушки. Но он вдруг нырнул под прилавок, выбежал сбоку и, остановившись напротив меня, протянул руку. Чтобы её пожать, мне пришлось наклониться. Брат Домового оказался ростом с небольшую собачку. Его голова была непропорционально большой и, казалось, вот-вот перевесит тщедушное тельце, упакованное в стильный зелёный костюмчик. Интересно, где он его брал? В детском мире? Или стащил с пупса? Рукопожатие гномика оказалось неожиданно крепким. «Анисей, рад знакомству. Вы новая ведьма?» «Василиса», — кивнула я. «Что ж, надеюсь на долгое и взаимовыгодное сотрудничество». Я стащила рюкзак, вынула из кошелька монетку. Анисей повертел её в пальцах, поднёс к глазу, увеличенному стёклышкам пенсне. «Работа, амфибрахия, как всегда, безукоризненно с восхищением произнёс гном. И, как всегда, неповторимо. Вы знаете, что все монеты разные. Они весят одинаково, всегда одного и того же размера, но рисунок на поверхности уникален, как снежинка. Коллекционеры у меня эти монеты прямо из рук рвут. Значит, цена монет должна меня приятно удивить. Я многозначительно изогнула бровь, стараясь выглядеть по-деловому невозмутимо. Вы же понимаете, Василиса, я должен покрывать свои расходы и риски. Аниси назвал цифру, и у меня глаза на лоб полезли. Весь невозмутимый вид как ветром сдуло. Да за такие деньги! Я готова копать червей за сараем и по и по нечётным, и по выходным. «Может, хотите приобрести что-нибудь?» — вкратчиво предложил гном. Он включил свет в витрине позади стойки, и я зажмурилась от блеска драгоценностей. Есть тигара из бриллиантов. Говорят, в ней выходила замуж царевна Несмеяна, а ей, как вы знаете, было не просто угодить. Или вот изумрудное колье. Я вижу, вы любите изумруды. Он кивнул на мой перстенек. К вашим глазам подойдет изумительно. А может, вам нужны склянки для эликсиров? Есть самый лучший горный хрусталь, прозрачный, как вода, прочный, как камень. В маленьких ручках появились пузырьки, сверкающие гранями, как новогодние шарики. Мне удалось отделаться от Аниси, лишь признавшись, что золотой — это всё, что у меня с собой есть. В итоге он выдал мне горсть серебряных и медных монет сказочного мира и пухлую пачку рублей. Я вышла из подвала, двумя руками прижимая к груди рюкзачок. Кажется, на улице молодой ведьмы наступил праздник. Да здравствует шапинг Я вернулась домой, когда уже стемнело. Протащила через арку новенький велосипед, со всех сторон обвешанный пакетами с покупками. Прислонила его к стене у крылечка. В окнах горел свет. Я видела Юлькин силуэт, тенью скользящий по комнате. Наверняка снова катает волка. Я стащила пакеты с руля, толкнула попой дверь, вошла в прихожую, развернулась и, и замерла. С ореховых балок свисала блестящая люстра. Никаких больше мышей и травяных веников. Сверкал модный бок котла. По полу было жалко ходить. Такой он был чистый, медовый. Домовой сидел за скобленным до бела столом и чинно пил чай, отопырив крохотный мизинчик. «Вася, я уговариваю Степана Аркадича открыть клининг-сервис, но он никак не соглашается», пожаловалась Юлька. «Вы талант!» — восхитилась я. «Нет, гений!» Домовой скромно кивнул и отпил ещё глоточек. «С котлом пришлось повозиться», — пожаловался он. «И котик ваш мыться не захотел. Очень невоспитанное животное». Домовой посмотрел на меня с и мне на мгновение даже стало стыдно. И террариум я не трогал, боялся нарушить микроклимат. «Кстати!» — я бросила пакеты на пол — Порывшись, вытащила оттуда новенькую тяпку с гламурной розовой ручкой и умчалась через заднюю дверь во двор. Вернулась я с пригоршней червей. «Амфибрахий ты, душка», — сказала я, опуская копошащееся лакомство в тарелочку. «Может, я тебя потом даже поцелую?» Жаба боязливо на меня покосилась и стрельнула языком в червя. Я отдала домовому пять серебряников и добавила ещё два в качестве благодарности. Он расцвёл. Обещал Юльке заходить на чай и выкатил тачку, гружённую швабрами, во двор. «Степан Аркадьевич!» — окликнула я его. «Да, Василиса». Обернулся он, стоя у крыльца. «Не подскажешь, где в деревне самый счастливый дом, чтоб детей много, порядок, достаток и любовь?» «Понятно, где», — степенно ответил он. «Это дом, где живу я». «Мне для заклинания надо зажечь свечу в очаге такого дома», — призналась я. «Нет, Василиса, в колдовство я не лезу». Домовой нахмурился, лоб собрался в морщинки, как смятая скатерть. «Я обещала Водяному снять проклятие с пруда. Это светлая магия». Глаза Степана Аркадьевича вспыхнули, как светлячки. «Ты очень необычная ведьма, Василиса», — сказал он после паузы. «Это я уже слышала. Так ты мне поможешь? Мне надо поговорить с хозяйкой». Он побрёл к калитке и вскоре растворился в сумерках. Лишь его тележка побрякивала на кочках. Я распаковала покупки, разобрала, наконец-то, чемоданы. Свежевымытые окна блестели, нежно-кремовый тюль слегка покачивался на приоткрытом окошке. Я расставила на трюмо кремы, духи и косметику. На тумбочке у кровати водрузила фотку, где мы с Юлькой сидим на пляже. И, наконец-то, почувствовала себя дома. Юлька ворвалась в комнату без стука, покрутилась передо мной в новой цветастой пижаме, которую я ей купила. «Шикарно!» — одобрила я. «Жаль, показать некому», — вздохнула она. «А меня ты уже за человека не считаешь? Это другое. Я же не собираюсь в тебя влюбляться». «Хм, а я на субботу как раз купила парный абонемент в спа-салон на целый день для влюблённых». «Вася, я долго сопротивлялась своим чувствам, но тщетно, я люблю тебя» пылко произнесла Юлька, прижав руки к груди. «То-то же. А то, я, знаешь, даже начала ревновать к царице». «Ах, Амаранта!» передразнила я подругу. Юлька смущённо рассмеялась. «Сама не знаю, что на меня нашло», призналась она. «Я пытаюсь вспомнить, как она выглядела, а в памяти будто провал. Как будто такую красоту даже вообразить невозможно». Я приложила к себе новенький кружевной бюстгальтер, повернулась к Юльке. «Пойдёшь в этом на свидание своей водой?» — подколола она меня. Я вздохнула и положила обновку в шкаф. «Не уверена, что у меня есть шанс. Думаю, ты ему подходишь куда больше». «Во-первых, я помню о праве первой встречи», — загнула палец Юля. «Кто первый мужчину увидел, той он и достаётся». «Ты познакомилась с ним всего минуты позже». «Всё равно. Во-вторых, Юлька упала на мою кровать. Он не в моём вкусе». «Такой весь правильный, спокойный. Я люблю мужчин с огоньком». «Он, похоже, девушек с огоньком боится», — нахмурилась я. Юлька повернулась на живот и улыбнулась. «А в-третьих, я покажу тебе кое-что». Она убежала к себе в комнату и вернулась ноутбуком. «Я скинула фотки из дворца», — сказала она, быстро пролистывая кадры. «Вот». На экране появились лицовые воды. Я залюбовалась красивой осанкой — и розчерком бровей. Высокий лоб пересекала вертикальная морщинка, которую так и хотелось разгладить. В голубых глазах таилась тоска и потаённая страсть. Уголки губ слегка приподнимались, как будто перед ним сейчас что-то очень хорошее. «Так, он смотрит на тебя, когда ты не видишь», прошептала подруга из-за плеча, словно змей-искуситель. «Да ладно», — я расплылась в улыбке. «Может, и не стоит прятать далеко новое бельё». Очень скоро оно может мне пригодиться. Я пролистнула кадры, и недоуменно всмотрелась в экран. В платье восхитительные амаранты, блестящие красавицы, чья красота ослепляла и шибала с ног, стояла какая-то мымра. «Как-то нефотогеничная царица, да?» — протянула Юлька. «Совсем», — согласилась я. Длинный нос, маленькие близко посаженные глазки, тонкие, недовольно поджатые губы. Амаранта на фотографии не производила и доли того ошеломляющего впечатления, что в реальности. Костлявые плечи выпирали из слишком свободного платья. Того и гляди, спадёт наряд. Никаких выпуклостей, за которые оно могло удержаться, у царицы не наблюдалось. Кулон алым маячком болтался на плоской груди. «Ох, нечисто дело с царицей», — заметила я. Встала я с позаранку, когда солнышко только выкатилось на светло-голубое небо, пронизанное золотыми нитями. Высоко-высоко висели чёрные точки жаворонков, яйца которых требовались для колдовского приворота. Может, Ярополк меня приворожил? А что, всё сходится. И неуёмная тяга, и отсутствие сна. Я хмыкнула и подняла тяпку, безалаберно брошенную вчера на крыльце. Я купила её в огромном хозяйственном магазине. Сначала бродила по рядам с сельскохозяйственными орудиями труда, один другого страшнее, примерялась к лопатам и вилам, постояла у садового гномика, чем-то смахивающего на Степана Аркадьевича. Достала всех попавшихся под руку консультантов вопросами «В какой грунт надо сажать тыквы?» «Самый плодоносный сорт?» «Секреты хорошего урожая». А потом увидела эту тяпку, и рука сама к ней потянулась. Маленькая, хорошенькая, милый цвет, аккуратные зубчики. Её не страшно было брать в руки, и она без труда уместилась в мой рюкзак. Окинув взглядом заросшую бурьяном грядку, спускающуюся к забору, я засучила рукава, надела резиновые перчатки и принялась за прополку. Я вырывала длинные стебли полыни, дурманящие горьковатым запахом, выкорчёвывала колючий осод, подкапывала и корни пырея. Разогнувшись через полчаса, окинула взглядом кучу вырванной травы на дорожке. Потом прикинула предстоящий фронт работ и мысленно застонала. «Я тебе кофе сделала!» — выкрикнула с крыльца Юлька и тут же трусливо скрылась в доме. «Я бросила тяпку. Ведьме нужен перерыв». Мы устроились в зале. В вазочке на столе высилась горка песочного печенья, которое вчера испёк Степан Аркадьевич. За такого домового и золотого не жалко. Надо бы его переманить. Я затумчиво откусила кусочек, отхлебнула обжигающий кофе и открыла книжку-чудесницу. Привороты, отвороты, венцы безбрачия и кошмарные сны, — пробормотала я. И хоть бы один завалящий рецепт, как избавиться от сорняков. «А ты не думала на самом деле поколдовать?» — спросила Юлька, макая печенье в креманку с абрикосовым вареньем. — Сгласно твою мымру навести, к примеру, чтоб неповадно было так квартирантов кидать. — Думала, — призналась я. — Но мараться неохота. Да у меня сейчас на повестке дня тыквы. Я так прикинула, надо сейчас сажать, чтобы успели вырасти. — Ты прости, у меня занятия виновато покаялась Юлька. — А я ведь обещала помочь. То, что она не собирается со мной в огороде копаться, было сразу понятно. Она сидела нога за ногу, коротенькая платьица едва прикрывала стратегические места, туфли на каблучках, светлые волосы, сдерживаемые лишь тонким ободком, падают на спину, закручиваясь на концах. Юлька сегодня выглядела настоящей куколкой. — Так, так, так, — заподозрила я. — А что у тебя за пары сегодня? — Тебя не проведёшь, — улыбнулась Юлька. Это я так к семинару по скульптуре вырядилась. Помнишь, я тебе рассказывала про симпатичного аспиранта? Вот, кстати, приворожи мне его. А то экзамены скоро, а он всё краснеет, ломается, а к активным действиям не переходит. Я уж и так, и эдак ему намекаю. За первую парту всегда сажусь, улыбаюсь многообещающе. «Юля, ну какой приворот!» — возмутилась я. «Ты себя в зеркале видела? Он и так, небось, спать не может, только развратные студентки фантазируют Если ещё и приворожу, как бы передоза не случилась. — Ладно, — нахмурилась Юлька. — Без приворотов обойдёмся. Сегодня уроню возле его стола ручку. Она демонстративно бросила ложечку на пол, низко наклонилась. — Ты чего, спину прихватила? Забеспокоилась я, когда подруга так и застыла в позе собака мордой вниз. — Вася, тут что-то есть. Мы оттащили стол в сторону. Убрали стулья и возрились на шестигранник, обитый искорёженными полосками металла, будто разъеденного кислотой. Мелкие пятнышки ржавчины рассыпались веснушками по углам, посредине изгибалась неровная выпуклость, как будто кто-то ломился с той стороны. В одном углу чернела прорезь замочной скважины. Я поёжилась, обхватила себя руками. На миг мне показалось, что с той стороны кто-то приник глазом к крохотной узкой щели, Облизывает острым языком губы, перепачканные кровью. Царапает когтями прочную сталь. Наблюдает за мной. «Вот и дверь для третьего ключа», — пробормотала Юля. «Я ни за что не стану её открывать», — ответила я. «Никогда». Юлька упорхнула на занятия, пообещав не слишком низко наклоняться перед бедняга-аспирантом. А я отправилась в хозяйственный магазин, где консультанты дружно попрятались под прилавки, завидев меня издалека. Весёленький полосатый коврик, который я присмотрела ещё вчера, по размерам слегка превосходил жуткую дверь, и я погрузила его в тележку. С глаз долой и сердце вон. Заодно зашла в отдел для сада и огорода за тыквенными семенами. Повертела головой в поисках консультантов. Никого. «От меня так просто не отделаетесь». Подойдя к стойке, нажала кнопку вызова персонала. Снова и снова. Через несколько минут из подсобки прямо мне в объятия вытолкнули девушку-консультанта. Она рванулась было назад, но услышала звук задвигающегося шпингалета и повернулась ко мне, вымученно улыбаясь. «Тыквы лучше высаживать рассадой», — протараторила она, и я довольно улыбнулась, подготовилась. «Молодец». Прорастите семена, завернув их во влажную ткань. А когда проклюнутся ростки, переносите на огород. Земля должна быть удобренной и разрыхлённой. Сажать рассаду на расстоянии полтора метра друг от друга в небольшие лунки. Так удобнее поливать. Полтора метра? Это ж сколько ещё огорода, мне надо перекопать и облагородить. Я шевелила губами, про себя перемножая полтора метра на сорок две тыквы. «Хотя бы метр», — добавила она испуганно по-видимому, мои чувства явственно отразились на лице. «Вот самый лучший сорт. Тыквы крупные, сладкие». Я сердито вырвала семена у неё из рук и, расплатившись на кассе, отправилась домой, перекинув коврик через плечо. В арки я остановилась, прикинула размеры. Трактор никак не поместится. «Может, нанять работников прямо в деревне?» Наверняка за пару монет можно договориться с каким-нибудь конём и его хозяином, чтобы распахали мне огород до рыхлого состояния, а заодно и удобрили. Дома я развернула новенький коврик, накрыла зловещий шестиугольник. Выпуклость поднималась посредине маленьким холмиком. Я подтащила стол, расправила ковёр, сбившийся складками. Сомнительная мера, конечно, ну хоть так. Случайно прикоснувшись к металлу, изъеденному ржавчиной коррозии, Одёрнула руку. Дверь была обжигающе холодной. Чёрная замочная скважина манила загадкой. А что, если я открою дверь лишь на секундочку? Одним глазком взгляну, что таится за ней, и сразу же захлопну. А вдруг там новый мир, полные волшебства и красоты? Или прекрасный узник, страдающий в цепях? Я тряхнула головой, прогоняя наваждение. Интуиция так и вопила, что лучше эту дверь не трогать. Я насыпала в миску греха еды. Кот что-то давно не появлялся мне на глаза, но тарелку опустошал регулярно. В общем, такое соседство меня вполне устраивало. Лучше уж вообще друг друга не видеть, чем устраивать из моей груди жертвенник с мышиными трупиками. Заварила себе чаю, бросив в чайник пару листиков мяты, вышла на крыльцо, выкатив туда же скейт с оборотнем. Ветерок срывал лепестки сирени, бросал к моим ногам, Сладкий аромат дурманил и пробуждал в душе неясное предвкушение счастья. В общем, всё как-то налаживается. Тыкву посажу, проклятие с пруда сниму. Глядишь, удастся живой водой и оборотня расколдовать. Я добродушно потрепала волка по макушке, стараясь не задеть хвостик с розовой резинкой. А мрачные двери лучше вовсе забыть. Вот ковёр застелила, и нет её. Допив чай, я вернулась в дом в самом благостном настроении и тут же поморщилась от волны едкого запаха. Смутное подозрение подтвердилось, когда я заглянула под стол. На моём прекрасном новеньком коврике расползалось мокрое вонючее пятно. «Грех!» — заорала я. Амфибрахий подпрыгнул в террариуме от неожиданности, закряхтел, заклекотал и выдал внеочередную порцию монет. А вредного кота я след простыл. Лишь колыхалась занавеска на окне. «Поймаю засранца и мордой потыкаю!» — крикнула я. Жаба заморгала, вжалась попой в угол и даже не стала прятать под себя золото. Я запустила руку в террариум, сгребла влажные монетки. Ополоснув их под краном на кухне, рассмотрела уникальный рисунок, так расхваливаемый Анисием. На первой монете раскрывала лепестки нежная кувшинка. Кажется, я даже почувствовала сладковатый аромат а может, опять водяной подсматривает. Закрутив кран плотнее, изучил остальные монеты. На второй две стрекозы порхали в стремительном танце. Казалось, вот-вот сорвутся и улетят прочь. На третьей свернулся калачиком кот. Хвост оборачивался вокруг мягких лапок. Вот каким должен быть домашний любимец. Добрым, пушистым, а не этим средоточием тьмы. На четвертой монете сидела жаба. Похоже, амфибрайхи изобразил автопортрет. Та же криволапость, мощная грудь. Вот разве и в пупырчатости он себе польстил. А с последней на меня смотрела женщина. Чуть прищуренные глаза, полные губы, высокие скулы. Сильная, яркая красота, уверенный взгляд. Я могла бы быть ею, этой женщиной. Сходство поражало. Она что-то держала в руке, я не могла разобрать слишком мелкая деталь. «Был ли это нож? А может быть, ключ?» Я засунула монеты в кошелёк, посмотрела на ладонь. Тяпка была, конечно, симпатичной, но в плане эргономичности так себе. Клеймо на рукоятке, китайский иероглиф, натерло основание пальцев до мозолей. А теперь ещё и драйвить ковёр? Ну уж нет. Я свернула ковёр, сбегая смотреть на шестиугольную дверь и стараясь не прикасаться к мокрому пятну отнесла его к ближайшим мусорным бакам. Решив, что на сегодня норма работы выполнена, я вытащила во двор новый велосипед и, закатив в дом оборотня и закрыв дверь, отправилась на прогулку. Съехав с холма, я порулила в деревню. Проехав по улице, сделала почётный круг на площади, где меня собирались сжечь. Сейчас она выглядела вполне мирно. Несколько бабулек осеняют себя крестным знамением, Чумазые ребятишки скачут по квадратам, расчерченным палкой по утоптанной земле. Мужики пожирают меня глазами. А одета я сегодня весьма скромно, джинсы и маечка. Я сделала ещё круг и поняла, что мужикам до меня дела нет. Все пялятся на мой велик. Я приветственно махнула рукой и покатила дальше. Деревня кончилась совсем скоро. На деревянном указателе были выдолблены угловатые буквы. Большие запоры прочитала я. Романтично. Развернувшись, поехала обратно. Мимо печального лося пролетела с ветерком. Авторитет воеводы, без сомнения, велик, но без нужды встречаться с Парнасом мне не хотелось. Я едва успела притормозить, когда на дорогу вышла женщина. Весёлые карие глаза, смешливый рот, ямочки на щеках. Это её мне показывал волшебный горшок Ярополка. «Здравствуйте, Василиса», напевно произнесла она. «Сделай милость. Зайди в дом». Я вошла в светлую горницу и тут же захотела, чтобы милая женщина меня удочерила. В доме царили чистота и порядок. Пахло свежими булочками и печёным картофелем. На печке сидел, свесив ножки, Степан Аркадьевич. В его руках мелькали спицы, и алый шарфик, в тон шапочки, вытягивался вниз на глазах. Три пары карих глаз выглянули из-за двери, но женщина шикнула, и дети со смехом спрятались в комнате. «Зовут меня Велеслава», — представилась женщина. «Стёпушка передал твою просьбу. Ежели для доброго дела нужно свечи зажечь, то бери, мне не жалко». «А если обману?» — выпалила я. «А ежели обманешь, я с тебя три шкуры спущу». Из-за двери появился огромный мрачный мужик. Его суровый вид не очень сочетался с тем, что он щекотал пальцем босую детскую пяточку. Ребёнок сидел на могучих плечах отца, вцепившись в русые лохмы и дрыгал ногой, довольно повизгивая. «Справедливо», — согласилась я. «Я надеюсь, мне удастся снять проклятие с пруда». «Раньше у нас было прекрасное озеро», — ностальгически вздохнула женщина. «Водичка прозрачна как слеза, чистая, пить можно, а по утрам над водой туман, густой, светло-розовый, как ряженка. Мы там с Петей на бережку первый раз поцеловались». И второй, и третий, — подхватил везунчик Петя, расплываясь в улыбке. «Ладно, Василиса, поли свои свечи. Степан за тебя ручался. Да и бы абы кому домового не пошлёт. Он мужик дельный, сразу видит, кто есть кто. Чего ж ты с ним вечно грызёшься, да на порог не пускаешь?» — уколола его жена. «А боюсь, что разглядит, какое ты у меня сокровище. Величка моя ненаглядная». Я поблагодарила хозяев и вышла во двор, оглушённая чужим счастьем. Не переманить мне Степана Аркадьевича никакими золотыми. Да я бы сама многое отдала за уголок в этом доме, полном тепла и любви. Сердито, шмыгнув носом, залезла на велосипед. У меня есть свой дом, и только от меня зависит, чем я его наполню.